Ира, забыв про надкушенную галету, с приоткрытым ртом смотрела в экран. «Я так больше не могу!» Артистично рыдал в камеру невысокий, круглолицый, рыжеватый и в целом вызывающий симпатию мужчина лет пятидесяти. «Он приходит ко мне все чаще и чаще! Вот сегодня опять!» У рассказчика перехватило горло, и началась компьютерная реконструкция событий. Ночь, луна, открытое окно, развивающиеся занавески. В комнату медленно, в потустороннем свечении, вплывает призрак, развиваясь саваном и бородой. У него грустное лицо с фамильным носом-картошкой и мудрые преисполненные страдания глаза, крупным планом. «Горе мне, горе!» — въедливо завыла, зашелестело из динамиков. Кирош передернула. «Нет мне покоя в чужой земле! Муки мои велики и бесконечны!» «Хорошая графика», — сказала Трикси. Кира не заметила, как помощница вошла в кабинет и остановилась за ее спиной, но впечатление от ролика с лихвой перекрыло эффект неожиданности. «Я бы за такую единиц 500 взяла, не меньше». Глава ОЗК взяла себя в руки и саркастично посоветовала. «Можешь в следующий раз предложить барону свои услуги?» Трикси серьезно кивнула. «Он ведь все равно будет у кого-то заказывать эту чушь, а так хоть ОЗК прибыль». Я могу и встречный ролик сделать еще круче, где призрак поет, танцует и рассказывает, как ему у нас нравится. Ты что, это сочтут издевательством? А такое по вашему не издевательство? Трикси кивнула на экран, где призрак плыл уже по глухому каменному коридору, пленные птицы колотясь в стены своей клетки и становясь все более обтрепанным и жалким, а за его конвульсиями из темноты злорадно наблюдали десятки алых глаз. «По мнению общественности, издеваться над живыми киборгами можно», — зло проворчала Кира. «А над мертвыми людьми нельзя. Кстати, не вижу в этом коридоре ничего ужасного. Я так каждый вечер хожу». Действие вернулось в студию, к барону, картинно откинувшемуся на спинку кресла и забросившему руку на глаза. Дрон-камера отлетела, захватывая в кадр еще два кресла с людьми и ведущую на высоком табурете. Сегодня у нас в гостях потомственный медиум и Едвига Майская и всемирно известный спиритуалист Андре Вилар. Гости обозначили себя приветственными взмахами, ведущая обратилась к холеному светловолосому мужчине в стильном деловом костюме. «Андре, что вы думаете по поводу сложившейся ситуации? Верить? Не верить? А если верить, то что делать?» Мужчина неторопливо уселся поудобнее, кашлянул, дав оператору знак сфокусироваться на нем, и принялся с важным видом разглагольствовать. Видите ли, чем ближе Хэллоуин, Самайн, День мертвых и прочие языческие праздники, неспроста приуроченные к концу осени, тем тоньше становится грань между мирами, и обитатели того света получают возможность, так сказать, прильнуть к стеклу и постучать, привлекая наше внимание. А поскольку, судя по рассказу уважаемого Грегора Мактауна, посмертный покой его предка был жестоко нарушен, Это в разы усиливает метафизическую активность духа, а кровная связь с живым потомком служит тропой в наш мир. Кира, не выдержав, остановила воспроизведение. Какой феноменальный бред! Полтора миллиона просмотров, — заметила Трикси, — и девятьсот тысяч лайков. Может, за графику, — безнадежно предположила Кира. Не могут же люди быть настолько идиотами, чтобы верить в подобную чушь. То есть могут, конечно, но это как-то слишком наглядно. «Там дальше Едвига будет входить в контакт с призраком», сообщила Трикси быстренько, промотав ролик на внутреннем экране. «Это довольно забавно». «И как получилось?» «Я тоже так умею», сказала киборг загробным мужским басом, закатив глаза до сплошных белков. «Давай-ка без спойлеров», — нервно потребовала Кира. «И я доделала мионный радиограф». «Нет, она экстренно чинит гасилку», вернулась Трикси к нормальному тону и глазам. «А с ней что?» Подозреваю, экипаж транспортника напортачил. Сломалась, как только ее подключили к кораблю и подали напряжение. Так ведь и транспортник с неразряженным двигателем остался. Да, и капитан очень ругается по этому поводу. Может, в сердцах криво штекер всунули или не туда и закоротило. Но черта с два признаются, ведь тогда им придется оплатить ремонт. Кира вздохнула и встала из-за стола. реми уже сообщил ей про архитектурную комиссию, пора было одеваться и идти встречать. Но глава ОЗК малодушно позволила себе минутку посидеть в инфранете, расслабиться. Чтоб тебя, контекстная реклама. К служебному катеру из Управления архитектуры и градостроительства полицейский патруль не стал даже стыковаться. Только документ проверил. В сговоре они или нет, но одна госструктура может бодаться с другой долго, нудно и малоэффективно, зато с успехом выедая мозг обеим сторонам. Обычно в состав подобной комиссии входили два, максимум трое члена, однако на этот раз их оказалось аж пять. Первым по трапу спустился крепкий сухопарый мужчина лет пятидесяти с небольшими, небрежно, скорее всего, самостоятельно, подстриженными усами и почти облысевшей головой, залихватски обритый под ноль. Он представился главой комиссии Леоном Морментелем и дружелюбно пожал руки и Кири, и Реми, и Трикси с Сарой. За ним последовал молодой юркий секретарь, улыбавшийся во все зубы, но этим и ограничивавшийся. Две женщины-клона средних лет с татуированными щеками, как принято в бедных колониях, нанести младенцу рисунок дешевле, чем монтировать индивидуальное ДНК. И Центаврианин. Ксенос и не улыбался и держался позади всех, но это как раз было нормально, в отличие от самого его присутствия в команде. Положим, на карнавальской станции даже Змеилют электриком работал. Но представить Центоврианина в должности рядового специалиста архитектурного бюро было еще сложнее. «Мы ждали вас только к концу недели», — с доброжелательной улыбкой сказала Кира, просто чтобы завязать разговор. Точно рассчитать время космического перелета почти невозможно. Транспортные компании обычно до десяти дней разбежки закладывают. Но одной из склонов она чем-то не понравилась. И женщина с вызовом заявила. «Хороший ревизор и должен быть нежданным». Леон виноват посмотрел на Киру, будто прося прощения. Мол, формально я тут главный, но всё равно человек подневольный. Так что на мою помощь можете не рассчитывать. Только на объективность. «Так ведь это мы вас сюда пригласили», — вежливо напомнила глава ОЗК. «И оплатили ваши услуги. Введение бани в эксплуатацию запланировано на конкретную дату, поэтому вам придётся немного по...» «Баней мы тоже займёмся, не переживайте», — перебила её вся та же неприятная тётка. «Но наша основная задача — замок». «Простите?» — растерялась Кира. «Видите ли, мы не архитектурная комиссия, а межведомственная». Все так же смущенно, — пояснил Леон. «Вам разве не сообщили?» Глава ОЗК, непонимающе переглянулась с Реми. «Вот», — заторопился Леон, запуская руку в папочку. «Приказ о создании составит целях и сроках». Взглянуть на толсто заламинированную бумагу, видимо, чтобы отчаявшаяся жертва не сунула ее в рот и не съела, Кира не успела. Ее выхватила Сара. «Ну надо же!» — протянула офшорка, лихорадочно шаря глазами по строкам. «Мы думали, вы просто приличные люди, а тут такое счастье, целые эксперты для оценки состояния и сохранности объекта архитектуры, имеющего статус памятника, а также сопутствующих неотъемлемых элементов. Кстати, что вы имеете в виду за последнее?» — клон зашуршала уже своей пачкой бумаг. «К нам поступила информация, что данный памятник включает в себя останки его строителей и первого владельца, которые могли пострадать при транспортировке замка. Мы должны убедиться, что с ними все в порядке, как и с прочими элементами здания, имеющими историческое значение и перечисленными в техпаспорте объекта». А вот если бы кое-кто вовремя сплюнул, пришло Трикси по внутренней связи сразу с двух АйПи. «Не смешно», — огрызнулась Киберг Реми, а второму отправил. «Подслушивать некрасиво». Джек прислал в ответ безудержно хохочущий смайл. Трикси понимала, что парни пытаются ее подбодрить и вывести из ступора, но она вполне могла с этим справиться и сама. Поэтому цыкнула на обоих, а Джека вообще на время заблокировала, чтобы не отвлекал, и приступила к работе. Глава комиссии охотно позволил себя обаять. Он был инженером-архитектором, которого изначально командировали для осмотра бани, а перед вылетом точно так же огорошили компании из комитета по охране памятников. К тому же при посадке его укачало, и он с радостью принял предложение отдохнуть с дороги, тем более что рабочий день уже подходил к концу. Злобный клон попыталась возразить, что они ничуть не устали и готовы немедленно начать осмотр объекта, но ее двойник неожиданно встала на сторону Леона. Мол, за ночь серьезные нарушения никуда не исчезнут, а если к утру их успеют исправить, то не такие уж они и серьезные. Секретарь воздержался от голосования, а Центеврианину тем более было все равно». Он представился независимым консультантом и получал гонорар без относительно результатов экспертизы. Расселив комиссию по соседним комнатам, Трикси поставила в королл первого, кто подвернулся под руку, семерочку, Алана, и верхушка ОЗК собралась для экстренного совещания. «Я думаю, что это внезапная инспекция и баронский иск, звенья одной цепи», — уверенно начала Кира. «Если мы не предъявим комиссии останки предка, то она засвидетельствует в суде, что условия завещания нарушены». «Да заходите вы уже!» — громко сказал Реми, и в кабинет быстренько прошмыгнули Джек, Мотя и Женька, смущающиеся за всех троих. «А если честно сказать комиссии, что мы не знаем, где именно похоронен предок», — сходу предложил Джек, «пусть сами ищут, раз он у них в техпаспорте указан». Трикси помотала головой. «Они не обязаны ничего искать. Они просто напишут. Ответчик не смог предъявить указанный объект. А значит, Ванесса продолбала его где-то в космосе или тяжком выкинула». «Уже потом, чтобы не портил интерьер. Или даже мы выкинули». «Но без скелета в нашей мусорке они это ничуть не докажут», — воинственно возразила Сара. «А что в таком случае изменит возврат замка на землю?» «Той галлюцинации в бороде от этого точно не полегчает», — согласилась офшорка, явно успевшая знакомиться с топовым роликом. «Но сделка про замок таки станет считаться недействительной, мы обязанными сделать все, как было, даже через много убытков». «Тед сообщил, что на том месте успели построить торговый центр», — напомнила Кира. «Они что хотят? Чтобы мы замок сверху поставили?» «Они хотят, чтобы нас признали банкротами». Так нежно сказал Реми, словно был на стороне истца, хотя на самом деле чесал уткнувшуюся ему в колени мотю. «Потому что денег на перенос замка у нас все равно нет, барон это знает и ничем не рискует. Получается, у нас осталась всего одна ночь, чтобы найти могилу предка. Женька сам удивился, откуда выскочила эта нас». Но остальные восприняли его как должное. Видимо, наклейка неосознанно влияла даже на тех, кто в курсе. А может, лесники успели примелькаться в замке сами по себе, в здешнем дурдоме, день за неделю считается? — Верно, — устало подтвердила Кира. А Ия никак не может закончить ту поисковую штуку, потому что капитан уже грозится тоже подать на нас в суд. В договоре написано, что мы обязаны обеспечить его гашением сразу после разгрузки. «Я не понимаю, за что он так недоволен», — всплеснула лапами Сара. «Мы же такие учли форс мажоры снизили цену стоянки вдвое». «К тому же гасилка сломалась из-за него», — возмущенно добавил правдолюб Женька. «Его механик уверяет, что из-за нас, мол, слишком высокое напряжение подали». «Такое могло быть?» — на всякий случай уточнила Кира у Трикси. «Могло», — нехотя признала та. «Но вероятность этого всего три процента. Для возбуждения дела и одного хватит». — Да не станет он с нами судиться. Просто обозлился и хочет поскандалить. — А в этом ты стопроцентно уверена? Трикси уязвленно прикусила губу, но промолчала. — Что у нас с баней? — сменила тему Кира. — Хотя бы она будет готова к сроку. — Да она уже готова. Все еще с обидой проворчала Трикси. — Проводка сделана, вода подключена. — И даже веники висят, — гордо добавил Джек. — Так почему бы не устроить ей торжественное открытие? Многозначительно оскалилась Сара, и Кира с киборгами подхватили эту идею с каким-то нездоровым энтузиазмом. «Точно. С перерезанием ленточки под фанфары. И салютом. У меня есть целый пакет конфискованных у Лаки Питард. И банкетом. Давайте заодно и пробный запуск организуем. А добровольцев по жребию назначим или у Эльвиры одолжим? Ой, ну такое точно не проблема. Поручите это мне, и они даже доплатят. А может, продолжим искать гробницу?» осторожно напомнил Женька, испугавшись, что администрация ОЗК отчаялась отстоять замок и пытается спрятать голову в песок, то есть в баню. Раньше же как-то и без прибора получалось. «Разумеется, продолжим», — решительно заверила его Кира. «Ради того все и затевается, иначе члены комиссии отдохнут, часок-другой примутся, шастать по замку, задавая неудобные вопросы. Пусть лучше отвлекутся на баню, гульнут на банкете и крепко уснут, дав нам спокойно поработать». «И если в процессе испытания Бани тоже что-нибудь закоротит, то у нас будет время устранить поломку до официального срока сдачи», — добавил Реми. Комиссия отдыхала целых три часа, но потом все-таки выползла из комнат, о чем алан доложил Трикси, а та Кири. Глава узака немедленно пустилась на перехват, изловила гостей посреди лестницы и ловко завернула в нужную сторону. Трикси с приветственной улыбкой прошла мимо, а в коридоре пустилась бегом, однако спешка оказалась напрасной. У администрации центра были запасные ключи от всех замковых комнат, но гости подстраховались, установили внутри по несколько автономных камер, направленных в разные стороны. Взломать их на расстоянии не получится, надо заходить и ковыряться вручную, с каждой по очереди. Как это расценивать, Трикси пока не поняла. Возможно, комиссия настолько официальная, что камеры — стандартный протокол безопасности. Или у кого-то из ее членов неофициальная паранойя. Хотя нет. Паранойя — это когда враги тебе мерещатся. Они действительно приходят порыться в твоем багаже, потому что паранойя как раз у них. Спасибо, Аллан. Можешь быть свободен. Декс как-то жалобно посмотрел на Трикси, но ничего не сказал, развернулся и ушел. Наверняка обиделся, что его заставили три часа торчать возле двери, будто неразумного киборга, в то время как Тайра вовсю участвовала в предбанной суматохе. Ничего, немножко дисциплины ему не повредит. Пока Трикси прикидывала, не прогуляться ли ей по обледенелому карнизу, камеры ее и через окно не впустят, но, возможно, иной угол сканирования даст лучший результат. К ней подошла лиса. «Но как? Помощь нужна?» — небрежно поинтересовалась киллер. «Нет, спасибо. Мы сами справимся». Вежливо отказалась Трикси, понимая, что речь идет отнюдь не о сервировке банкетного стола. «Что?» — Лиса кивнула на двери. «Подстраховались?» «Они те, за кого себя выдают. Я проверила. «Но это ничего не значит», — утвердительно сказала киллер. Трикси хмуро кивнула. «Подкупить можно почти любого. И, как показал пример Костика, способствовать плохому делу могут даже хорошие и честные люди». «Оружия у них с собой нет», — профессионально продолжала леса, глядя сквозь дверь. «Только у Центаврианина какая-то техника в экранированном чемоданчике. Но источник энергии в ней отсутствует. Штука защищена не сильнее, чем того требуют таможенные правила. Центавриани всегда трясутся над своими технологиями, даже самыми ерундовыми. Нейтронная батарея тоже вроде ерунда, но до неё человечество три века ковыляло на двигателях внутреннего сгорания. Кстати, насчёт технологий. Лиса улыбчиво показала клычки, открывая сезон охоты. «Мне бы не помешала надёжная напарница. Я бы взяла на себя всю практику, а она обеспечивала бы виртуальную поддержку. Надоело рисковать, связываясь со сторонними хакерами и переплачивая им за каждую ерунду. Котикам эти деньги пригодятся намного больше». У Озыка тоже вечная проблема с кадрами. В тон ей посетовала Трикси, не поняв намёка. «Олег — отличный командир, но опытный адъютант Декс ему тоже очень нужен». «Да, хороших специалистов нынче днём с огнём», — согласилась лиса. «Но ты подумай, может, кого вспомнишь?» «Подумаю». Трикси с сожалением отошла от двери, решив, что Кире она сейчас нужнее. «Ты тоже». «Непременно», — промурлыкала лиса, уже без клычков, но оба киборга прекрасно понимали, что они никуда не исчезли.